Пилоты корпуса охотников носились по ангару дварх крейсера Раван II, на котором корпус обычно базировался, как оглашено, в спешном порядке готовя свои живые машины к боевому вылету. Неожиданная тревога удивила их. Однако командир корпуса полковник Хаменко объявил, что получен личный приказ великого князя выдвинуться в Ринканг и навести там по возможности порядок. Местные пираты окончательно обнаглели. Когда пилотов услышали, что творят с их ринкангскими коллегами местные власти, они возмущённо загудели. Отдавать под суд и отправлять на каторгу честно выполнявшие свой долг людей? Да где такое видано? Господа офицеры, каждый на корабле слышал голос полковника через телепатический имплант. В итоге всего этого военный флот Ринканга оказался почти полностью парализован, лишившись лучших своих пилотов. Больше 200 из них забили насмерть на каторге. За это уголовникам заплатили Ринканские корпорации, поддерживающие кланы Окода и Дорад. Нас попросили о помощи, но эта помощь должна быть оказана тайно. Никто не должен обнаружить ни корабль-носитель, ни истребители. Пиратские рейдеры должны просто исчезать. Вам всё ясно? Так, точно. Отозвались пилоты. Исходя из этого, группа охотников выходит в свободный поиск под маскировочными полями. Раван II выйдет из гипера на границе Ренканга в районе звёздной системы Наладар через 20 минут. Ему, к сожалению, пересекать границу нельзя. По очень простой причине. По дурацким Ренканским законам это будет означать объявление войны, а мы этого допустить не можем. Поэтому границу пересекут в глубоких слоях гипера только небольшие группы ламы-стребителей, причём, как я уже говорил, под полями невидимости. Предлагаю отслеживать маршруты конвоев, за которыми охотятся кланы. Впрочем, как искать добычу решать вам, господа офицеры. Наша задача на ближайшие 10 суток, как минимум, а половине число пиратов. Причём так, чтобы обвинить местных пилотов было не в чём. Лерк, Тред, Ирик и Хисир радостно переглянулись. Такой они любили свободный поиск. Ничего лучше не придумаешь. Не совсем свободный, конечно, но давить пиратскую сволочь занятие благородное. К этим тварям все четверо испытывали непреречимую жгучую ненависть. Не раз видели результаты развлечений джентльменов удачи. До друзей не доходило, как можно быть такими зверями. Самым страшным кошмаром для всех них стало воспоминание о разоренной Паргианской колонии, в которой перебили всех, кого не забрали в рабство. Да ладно бы просто перебили, так еще и страшно поиздевались перед смертью, особенно над маленькими детьми. Тереда, как дракона, это потрясло больше всего. Он чуть ли не выл от отчаяния из-за того, что не успел спасти детей, а потом выслеживал убийц с маниакальным упорством. Выследил и уничтожил всех до единого. при посильной помощи остальных, конечно. Недавно четверо друзей получили капитанские погоны и ещё не свыкли с ними. Впрочем, это не имело особого значения. Охотники никем не командовали, хотя официальным командиром их группы считался Лерк, на самом деле все решения принимались коллегиально. Не в бою, конечно. В бою командир должен быть один. За подготовкой время прошло незаметно, и через 20 минут прозвучала команда: "По машинам!" Друзья опять переглянулись и поспешили к своим лам-истребителям, сейчас похожим на кожаные бурдюки на толстых суставчатых лапах. Биокомбинезоны сползли с их тел, устроившись на спине в виде коконов, чтобы сразу подключиться к системе жизнеобеспечения живой машины. Гравитационный луч втянул пилотов внутрь ламов, там они привычно вдохнули специальную жидкость и вскоре ощутили истребители своими телами. В то же мгновение пилоты получили инфопакет с данными предстоящего маршрута до границы. А от границы каждая группа пойдет своим курсом. Друзья застолбили за собой главный торговый маршрут от столичной планеты Ранкина до Дората, место дислокации военного флота Ринканга. Они решили курсировать в глубоких слоях гипера до момента, пока не поступит первый сигнал бедствия от атакованного конвоя. с возможностями их ламов в последней модификации. Добраться до места нападения можно будет минут за 20 максимум. А там уж пиратская сволочь пожалеет, что на свет родилась. То, что в Ринканге происходит что-то очень неладное, стало ясно уже через полчаса после пересечения границы. Сигналы бедствия шли один за другим со всех сторон. Но, к сожалению, ни из их зоны ответственности Особенно ребят потряс захлёбывающийся женский голос, умоляющий не трогать детей. И кто только додумался вести целую школу на экскурсию в столицу в такое-то время. Твари их кланов на эту просьбу ответили гоготом и обещаниями, как следует поразвеяться с юными цыпочками. Но вскоре их гогот сменился перепуганными воплями. Кто-то из охотников княжества успел добраться до места нападения и показал гагочущим скотам, почём фунт лиха. Живым не ушёл никто. А потом кто-то неизвестный посоветовал плачущей учительнице, сопровождавшей детей, побыстрее уносить ноги домой и не высовываться в космос, пока в нём не наведут должный порядок. Она дрожащим голоском поблагодарила за помощь и спросила, за кого молиться благим, но никто ей не ответил. Отслеживая события на других маршрутах, друзья не заметили, как добрались до своего Они оставили в реальности крохотные маяки, чтобы уловить переговоры по любому виду связи, и погрузились на 12-й уровень гиперпространства. Там они разлетелись в разные стороны, начав патрулирование. Как ни удивительно, долго ждать не пришлось. Через каких-то полчаса торговый конвой, причём флоцкий, запросил помощи, сообщив, что кланы напали большими силами и им не отбиться самостоятельно. Да же удивительно, что кто-то, зная ситуацию, всё ещё рискует покидать родные планеты. Хотя да, торговля, без неё экономика страны просто схлопнется. Вот и приходится рисковать. Лерк набрал максимальную скорость. С другой стороны, к месту событий устремился Хисир. Тред и Ирок остались прикрывать маршрут на случай ещё одного нападения. Чтобы справиться с тремя десятками пиратских рейдеров, двух ламов, управляемых прирождёнными пилотами, было вполне недостаточно. Тем более, что друзья не собирались воевать с убийцами женщин и детей. Они собирались их просто уничтожать, отстреливать из глубин гиперра, как отстреливают бешеных собак. Добравшись до конвоя, Лерк и Хесир просканировали пространство вокруг. Транспортные и пассажирские корабли сбились в кучу около небольшого астероидного поля, что не давало возможности подобраться к ним сзади. Спереди и с боков их защищали старый крейсер, переделанный в подобие авианосца-танкер, выпустивший около 20 маванских истребителей Унгард, которые перестали производить более 30 лет назад, и 16 корветов нескольких классов, построенных в разных странах. Видно, собрали с миру по нитке всё, что смогли. Пока что пираты выбивали истребители конвоя, а 30 рейдеров держались немного в стороне, ожидая, пока можно будет безопасно подойти и взять транспортники на абордаж. Предварительно уничтожив корабли охраны. Вот же суки, яростно прошептал Эрив, наводя гиперторпеды так, чтобы они вышли в реальность в двигательном отсеке рейдеров. Сейчас повеселятся, предвкушающе оскалился Лерк, с ненавистью глядя на корабли кланов. Из торпедных аппаралей ламов вырвались восемь торпед, по четыре на брата. К сожалению, больше за раз выпустить было невозможно. И восемь пиратских рейдеров вспухли вспышками беззвучного взрыва, оставив после себя только немного разлетающихся по сторонам обломков. В эфире, до того заполненном скорбрезными обещаниями джентльменов удачи сотворить с пленными что-то страшное, воцарилось потрясённое молчание. До всех участников боя сразу дошло, что на помощь конвою кто-то пришел, причем кто-то, желающий остаться неизвестным. «Эй, вы там, козлы поганые!» – заверещал какой-то пират. «Вы это чего творите, падлы? Вас же посодят!» «А мы тут ни при чем!» – ответил с конвоя чей-то резкий голос. «И записи об этом имеются!» «Остановите их! Не то...» Ират захлебнулся словами, поскольку его рейдер перестал существовать, уничтоженный мезонным орудием. Это сработал эльф. Он вообще любил работать мезонниками, в отличие от лерка, который предпочитал грави-деструкторы. Вот и сейчас он осторожно подобрался ближе к начавшим отступлении рейдерам клана Аккада и погладил три из них гравидеструктором, превращая новые современные корабли в непонятные абстрактные конструкции, из разлома в бортах которых вырывались струйки воздуха и скорчившиеся человеческие тела. «Ты меня опередил», — огорчился Хесир. «Ничего, догонишь», — хохотнул Лерк. «Не хочу больше тратить на эту падаль гиперторпеды. Вдруг еще пригодятся». И продолжил гладить, прыснувшей во все стороны пиратскую сволочь. Уйти от прирождённого пилота рейдеры не могли и гибли один за другим. Через какие-то 10 минут последний, вовсю улепётовавший и грозивший всеми карами благих пират, приказал долго жить. И друзья, собрались было вернуться к патрулированию, когда командир конвоя попытался связаться с ними на общей волне. Спасибо вам, мужики, кто бы вы ни были, спасли её. Я Его прервало поступление еще одного сигнала бедствия, на сей раз в небольшой фермерской колонии. «Всем, кто меня слышит», – раздался хриплый, прерывающийся, дрожащий старческий голос. «Планета на рус! Нападение пиратов! Просим помощи! У нас даже оружия, кроме парализаторов, нет! Я чудом добрался до узла связи! Я не боец, учитель словесности в школе! Помогите! Они детей убивают!» И голос захлебнулся отчаянным горьким плачем. "Внимание всему конвою", резко произнёс командир. "Идём к планете. Транспортникам набрать максимальную скорость и следовать к станции Таргам. Там охраны хватит, чтобы отбиться в любом случае. Второе нападение маловероятно. Снаряд дважды в одну воронку не падает". "Простите, но мы не можем иначе". "Не надо, мы сами справимся", не выдержал и ответил ему Лерк. "В космосе, да? Но пираты высадились. У вас есть десантники? Нет. Вынужден был признать поражение с княжества. Тогда идите вперёд, а мы за вами. Сбейте всё летающее, а мы высадим космодесант и разберёмся с паскудами. Хорошо. Вынужден был признать правоту неизвестного ему офицера Лерк. Кто вы? Полковник Орис Корио Дориган, второй флот Ренканга, командир конвоя. А вы? Извините, не имеете права говорить. Сами знаете, что такое приказ. Понимаю, после недолгого молчания ответил полковник. И еще раз благодарю. Мы пойдем к планете на форсаже, благо она недалеко. Будем там через четверть часа. Мы только через час доберемся, проклятие. Они за это время все неподходящее для забора в рабы населения перебьют. Не смогут, хмуро пообещал Лерк. Им не до того станет. Все, мы стартуем. Удачи, от всей души пожелал полковник. Лам-истребители мгновенно набрали скорость, одновременно погружаясь на 14-й, максимально доступный ему уровень гиперпространства. Лерк с Хесиром сжимали кулаки, вслушиваясь в эфир, но атакованная планета молчала. Наверное, пираты услышали передачу и вытащили несчастного старика-учителя из узла связи. Умирать ему, похоже, предстоит долго и тяжело. Кланы давно уже распространили по Ренканго информацию, что любой, кто осмелится позвать на помощь в случае нападения, очень сильно об этом пожалеет. И несколько раз жестоко казнили осмелевших, поместив в видеозаписи этих казней в общедоступную сеть страны. Но люди всё равно шли на риск. Беда в том, что после того, как лучших пилотов Ренканга сгнали на каторге, приходить на помощь стало никому, но ничего Теперь сюда пришли охотники княжества, и твари из кланов вскоре шкуры заплатят за свои деяния. На орбите планеты плыли четыре толстобоких транспортника, которые деятели из клана Дарат собирались под завязку набить молодыми и здоровыми рабами. Тиумские вариевые шахты пожирали таковых с огромной скоростью, и платили их владельцы за рабов щедро. Варий требовался всем и стоил очень дорого, а мест орождения было довольно мало. Транспортники сопровождал всего лишь десяток рейдеров. Ну да, нормальной планетарной обороны в молодой колонии быть не могло, а несколько древних ракетных спутников пираты расстреляли издалека. После этого ничего не мешало им садиться на планету и наводить там свои порядки. К счастью, транспортники оказались пусты, колонистов еще не успели поднять на орбиту, и Лерк с Хессиром выпустили по две гиперторпеды, превратив пузатые корабли в ничто. Конечно, имелась возможность ударом электромагнитного излучения вывести из строя их электронику, с тем, чтобы передать колонистам, но это не имело ни малейшего смысла. Кланы Аката и Дорад были зарегистрированы в торговой палате Ренканга как независимые частные предприятия, потому легко отсудили по своей имущество. Да ещё и содрали с несчастных колонистов огромный штраф за воровство. Так что лучше и проще уничтожить. Растерянные рейдеры порскнули во все стороны, но никто ему идти не дал. Гнев волной рвался из душ друзей. Желить тварей, способных ради выгоды убивать детей, они не собирались. Поэтому буквально через 5 минут на орбите Наруса остались только обломки. Что делать станем? хмуро спросил Хисир. Они там внизу поселенцев убивают, а нам светиться нельзя. Нельзя, подтвердил Лерк. Хотя, что? Да вот появилась одна идея. Ты забыл, что мы на ламах, а не на обычных истребителях. И что, удивился эльф? А то, охотнул человек, что их можно преобразовать в любую форму. Кто нам мешает придумать такую, которую никто и никогда не видел? Что тогда выжившие пираты смогут сказать, что их атаковал неизвестно кто? А записи покажут машины, которых нет ни в одной стране обитаемой галактики. И ты думаешь, никто не догадается, что это на самом деле были ламы? Да любой из наших сразу поймет. Или любой арн. А нам от наших скрываться не надо. Да, полковник поругает немного, но прекрасно нас поймет. Сам бы на нашем месте так же поступил. Пожалуй, согласился Хесир. А, была не была. Придуманный Лерком образ мог довести любого обычного человека до инфаркта одним своим видом – нечто несоразмерное, несуразное, пугающее, ощетинившееся иглами, несколькими пастями, щупальцами и кривыми крыльями, украшенными загнутыми когтями. Эльф, получив от друга на биокомп спецификации преобразования, непристойно заржал, а затем отдал своей машине команду на изменения. Скорее 2 чудовища погрузились в атмосферу планеты. На поверхности перепуганные гибелью своей группировки на орбите пираты носились между посадочными модулями, не зная, что дальше делать. Они прекрасно понимали, что после уничтожения кораблей кто-то вскоре займётся ими. Единственным выходом было выбраться под прикрытием заложников. Военные почему-то очень ценят бесполезных щенков. Если угрожать перебить их, то они могут и отпустить. Однако клановые бойцы ничего не успели сделать. С неба на посадочные модули обрушилось что-то жуткое, заставившее чуть ли не половину пиратов обмочиться. Два кошмарных чудовища, не похожих ни на что знакомое, за несколько минут превратили посадочные модули в груды металла, причём только те, в которых не было пленных. А затем пиратов накрыло волна ужаса. Они побросали оружие и с воплями начали разбегаться, забиваясь в любую доступную щель. Очень пригодились друзьям гравидеструкторы и генераторы инфразвука. При помощи первых пиратов лишили посадочных модулей, а при помощи генератора напугали до смены штанов. К сожалению, пришлось баражировать над городком почти час, продолжая поливать его волнами инфразвука. Прежде чем прибыли Ренканские военные под командованием полковника Доригана, Они тоже оказались ошеломлены видом спасителей, но своё удивление не показали. Разве что лица вытянулись. Не прошло и получаса, как обозлённые десантники перебили выживших пиратов. Живыми их опять же брать смысла не имело. Через несколько дней вышли бы на свободу, да ещё и подали в суд на флот. А так все доказательства на руках. Нападение на колонию с оружием, жестокие убийства колонистов. Нападение отбито неизвестными, а затем на планету прибыл услышавший призыв о помощи космодесант. Кто эти самые неизвестные, не ясно. Они сразу же после появления ириканцев улетели. Задерживать их никто не рискнул. Нападавшие сдаваться отказались, поэтому их уничтожили. Всё по уставу. Подавать в суд никому выживших нет, зато записи, показывающие художества бизнесменов из клана на лицо. Можно поднимать шум в прессе. Попрощавшись с полковником, друзья вернулись на дварк-криссер. Следовало пополнить почти закончившейся боеприпасы. В ангаре их поджидал получивший отчёт полковник Хаменко. Он не стал ничего говорить, только укоризненно посмотрел на Лерка с Хисиром и тяжело вздохнул. Некоторое время молчал, а затем тихо спросил: "Ну, и что мне с вами, хулиганами, делать?" Простите, господин полковник, но мы не могли поступить иначе. Вытянулись по стойке смирно, друзья. Да понимаю я, обречённо махнул рукой Хаменко. Понимаю. Сам всю эту пиратскую мерзость люто ненавижу. Меня беспокоит то, что вы показали сренканским военным. А что в этом страшного? удивился подошедший Тред. Что они видели-то? Машину непонятной конструкции, похожей скорее на каких-то чудовищ. Почему бы нам всем не использовать эту форму машину? «Тогда местные будут уверены, что в игру вступила какая-то неизвестная сила, и примутся лихорадочно искать, откуда она. На княжество никто не подумает». «А знаешь, может быть, ты и прав», — пристально посмотрел на молодого дракона-полковник. «Может быть, ты и прав».